Глава 40. Экстренная посткоитальная контрацепция. В течение 72 часов после незащищённого полового контакта или в случае ненадёжности применяемого метода контрацепции. Я пробежался глазами ещё раз, и буквы на секундочку перекосило, и они расплылись от взрывной волны гнева. Взвякнул сраный колокольчик над захлопнувшейся за моей кошкой дверью, и я почти ломанулся за ней, чувствуя себя как бычара, раздраконенной красной тряпкой. «Артемушка, вы, может, еще подумаете, ребеночка-то жалко, да и опасно это». «Кому жалко? Овцы этой бессердечной, что ли?» «Вон Наташка из двадцать второго дома, чуть кровью не истекла, реакция всякая быва». Не став дослушивать, я вылетел на улицу, тут же напоровшись на вызывающий взгляд Варьки. И выражение лица и сама поза откровенно сигнализировали мне, что она вся изготовилась к обороне. Собрала все свои кошачьи силы, чтобы защищаться от меня. И это внезапно отрезвило. Чего я, блять, от неё хочу? Мгновенного признания, что весь такой не вдолбенно особенный, единственный, неповторимый и любит она меня до смерти с ходу. А как, сука, полюбить человека, от которого нужно быть готовой защищаться каждую минуту? Ведь, судя по всему, она меня таким и видит. Источником агрессии, опасности, готовым бомбануть в любую секунду. А почему? Правильно, зима, потому что ты долбоёб именно с этой стороны ей себя в основном и демонстрировал. Опуская все романтические рассусольвания. Баба в своём уме захочет связать себя ребёнком с таким психованным долбоком. Да я первый такую дурой безмозглой не зову. Так что вдох-выдох, придурок. Антох, держи. Я сунул половину пакета в крапиве, полностью освобождая одну руку. И подгрёб Варку. Сейчас, похоже, больше на деревьяшку напряжённую себе под бок. Понюхал кучеряшки на макушке, ловя кайф и ещё ещё больше успокоения в её аромате. Домой пойдём, Варьк. Тебе больше ничего не надо. Она, явно ожидавшая разбора, резко вскинула голову, уставившись мне в лицо с недоверием. А ведь только что мне казалось, что все у нас на мази. Поплыла, прилипла ко мне кошка моя. Сама ластится, улыбается, обещала. А что она обещала? Говорить со мной обо всем. Так мы эту тему с ее залетом обсудили. Я ей свою версию развития событий выдал прямо. Она, выходит, не согласилась. Право имеет? Имеет. Пусть меня это и бесит. Только ясность надо внести. Она на что не согласилась? На ребёнка прямо сейчас из-за муж за меня. Или в принципе ни на что со мной. В смысле, у нас по-прежнему вариант секс в обмен на защиту, как она там сказала. Твоё нормально слишком отличается от моего нормального. И что? С расстанием одного с другим не выйдет. В любом случае это не тема для выяснения прямо на улице при всём честном народе. Хватит. Я уже с наскоку их в психах навратил с ней. Так что зима язык в жопу, пока заткнул, и домой пошли. Там дебаты будем устраивать. Обстоятельно, по пунктам и без лишних ушей и обвинений детсадовских. И с периодическим переходом к употреблению члена варькой внутрь, для увеличения весомости моих доводов. Бля, вот и откуда сейчас берется во мне это спокойствие? Ладно, это не спокойствие, а терпение. И рецепт его однозначно регулярный трах. По всему выходит, что средство это у нас сваркое и боюдное. Овечка моя пушистая пару раз губёшками своими мной зацелованными хлопнула, моргая часто. Что? И охота чего сказать, а не выходят словечки-то. Ну и здорово. Я свои придержал, и у тебя повода поскандалить нет. Вот как эта херня, значит, работает. Слушайте, а давайте с вас ужин. А я пока замок новый в варкину дверь врежу. предложил на подходе к домам крапива, подмигивая мне и вручая пакеты. "Порасёк, что нам надо побыть одним. Лады, ждём тебя через ча. Зима!" Нам навстречу из-за угла выскочил Сашка, один из пацанов, которым я поручил присмотр за варкенной квартирой. Там дверь подожгли. "Да что за? Мою не а", матнул он вихрастой башкой и ткнул в мою кошку. "Её. Андрюх я по кумпалу стукнули. Он отключился, а они кто?" Да не знаю я точно. Я в магазин бегал, пришёл, Андрюха с башкой разбитой тушит. О, господи, он в порядке? Ужаснулась Васька. Да норм уже, махнул рукой Сашка. И это, на стене там всякое ей написали. Типа бабок не будет, они её всей бандой покру. Цц, дверь сильно сгорела. Ну замок там уже точно не нужен, фыркнул болтун, давадя мою бедолашку. Так, Варвара, ужин на тебе. Мы с Кропивой сейчас всё ценное из твоей хаты вынесем, ко мне в гараж отпрём. Вход зафигачим пока, даже если снова подожгут, чему там гореть? Кроме ржавых труб и драного линолеума. Я, тихо. Присёг я возражение и возможную истерику. Хотя нет, в глазах пусть и испуг, но не слезинки. Идёшь готовить, я разберусь со остальным. Я направил её к подъезду, занося следом всё купленное, и, изыркнув на Антоху через плечо, произнёс одними губами: "Наших собирай". Сгрузил в квартире все пакеты на кухонный стол. "Раскидать что куда помочь?" спросил у той девы, пытавшийся подзависнуть в арке. Шевелись кошка: "Не надо грузиться. Не твои это вопросы, ни тебе думать и решать". "А?" встрепенулась она. "Артём, а что если они сюда придут?" А если они тебе что-то варьк. Ты тиграна и его реакцию видела? Она кивнула. Засута не меня. Откровенная брехня и понты. Самвеловские шоколаты это не торгаш с рынка. Но прямо ко мне домой точно не сунутся. А про то, чья теперь варька ещё видно не пронюхали. Ну так растолкую и дело с концом. Ну ведь не грузись. Отрезал я, достал из кармана то самое ёбаное лекарство и положил перед ней на стол. Артём, я имею право на. Ивана, вдохнув, начала она, опять принимая оборонительную позу. Ага, не буду спорить. В зарубил я её попытку защиты на корню, не церемонясь. Сейчас одна просьба, Варик. Там написано 72 часа. Это время у нас типа есть ещё. Пообещай мне обождать до утра. Но зачем? Просто пообещай. Давай переспим с этим, а завтра что сама решишь, что и делай. Она застыла, хлопая глазами, а я пошёл на выход. Руку не напрягай особо. Вон эти ножки буша брякни нам на сковородку и весь ужин. Скоро буду, никому не открывай и ничего не бойся. Артём, спасибо. Ну что тут скажешь? Два раза я уже вроде как молодец. Нет, три. Ду её от ключ ко таргазма тоже себе защитываю. Хоть Варяка стопудов не будет с этим согласна сейчас. А что потом ещё посмотрим.